Глава 50. Барк и Овертон дожидались меня дома, попивая пиво на кухне. Спешно покидая Хэмптон-Корт, я нанял лодку. Длинная вереница лодочников дожидалась на причале пассажиров, чтобы доставить их обратно в Лондон по окончании празднеств. Я спросил перевозчика, не первым ли уезжаю, и он ответил, что один из его товарищей взял пассажира несколько минут назад. Когда мы поплыли вниз по реке, я увидел чуть впереди другую барку, на корме которой сидел человек в сером камзоле и шапке. Я попросил своего лодочника не спешить, якобы желая насладиться прохладным вечерним воздухом, а на самом деле просто хотел дать стае сускрыцы из виду. Река была спокойна, нарушаемая вёслами водная гладь сверкала в лучах заходящего солнца, а над водой жужжали насекомые. Правильно ли я поступал? просил я себя и ответил: "Да, правильно, потому что это истинный хозяин стайса отдал приказ убить анабаптистов. И это он похитил стенание грешницы. Так что, может быть, в конце концов мне удастся разыскать книгу". К сожалению, никаких новостей о Тимоти не было. Барк, который весь день оставался в доме, принял нескольких посетителей, утверждавших, что они якобы знают, где мальчик, но хотят получить вознаграждение вперёд. Однако у Джека с такими аферистами разговор был короткий. Я поблагодарил его и Николаса за усилия, сказав себе, что в последующие несколько часов должен прогнать из головы мысли о Тимоти и сосредоточиться совсем на другом. Посмотрев на Барака и Овертона, я снова задумался, правильно ли я поступаю. Я делал это ради королевы и ради убитых, но также и для себя, потому что хотел получить ответы на свои вопросы. Мои сотрудники снарядились на опасное дело. Николас опоясался мечом, и Джек тоже взял меч. Оба хорошо знали, как обращаться с оружием. Я рассказал им, что видел Стайса в Хэмптон-Корте и сообщил о том, что сказал мне лорд Пар, а потом ещё раз уточнил: "Вы уверены, что хотите увязываться во всё это?" "Теперь тем более", ответил Барк. "Без брокета это наш последний шанс. Что ты сказал Тамазин?" спросил я его. Джек остало неловко, что вечером мы продолжим поиски Тимоти. Лично я рад возможности поквитаться с этим негодяем, который меня похитил, сказал Николас. Но, сэр, если мы схватим Стайса, то что мы будем делать с ним? Отвести его ко мне, как лимону, нельзя. Сегодня мои соседи студенты дома. Я думал об этом. Будем держать Стайса в том же доме до утра, допросим сами, а потом передадим лорду Пару. Уж я заставил мерзавца говорить, холодно пообещал барк. Мне не таким приходилось языки развязывать. Да уж, подумал я, ты здорово в этом поднаторил на свадьбе у Кромвеля. Говорю уверенность, что Стайс будет один, спросил Овертон. Я велел Брокету написать, чтобы он, как всегда, пришёл один. И человек лорда Пара, наблюдавший за домом, сказал, что Стайс однажды заходил туда без спутников. Я попросил одного человека, помогавшего мне в поисках Тимоти, походить туда-сюда по той улице и доложить мне, — сказал Джек. Я не рискнул идти сам, опасаясь, как бы Стайс не узнал меня. На этой улице много недавно построенных небольших домиков с просторным крыльцом. Никакого сравнения с Ниддл Пин Лейн. Так что мы вполне можем спрятаться неподалеку и наблюдать до девяти, пока Стайс не войдет внутрь. Очень хорошо, — кивнул я и выглянул в окно. Уже было довольно темно. Хэмптон-Корте сейчас, наверное, танцует во дворе при свете факелов, подумалось мне, а из королевского шатра доносятся звуки веселья. Я знал, что в следующие дни планируется ещё несколько пиров и выездов на охоту. Королева тоже будет там. Потом мне в голову снова пришли мысли о Тимоти, который вторую ночь подряд проводит один на полных опасностей лондонских улицах. Но я взял себя в руки. "Выходим сейчас", сказал я. Но помните, стайс, такой человек, который ни перед чем не остановится. Удача благосклонна к тем, на чьей стороне честь и справедливость, сказал Николас. Если бы это было так, скептически отозвался Барк. По тихим безлюдным улицам мы шли к Смитфилской площади. Счастливый день сегодня был не базарный, и большое открытое пространство выглядело молчаливым и пустынным. Мы спустились по Little Britain Street, Прошли вдоль больницы святого Варфоломея, а потом свернули в какой-то широкий переулок, застроенный респектабельными новыми двухэтажными домами, по большей части с застекленными окнами, а не со ставнями и с просторными крылечками. За окнами тут и там мерцали свечи, но один дом оставался полностью погруженным в темноту, и Барак махнул рукой в сторону его крыльца. Я надеялся, что хозяин не вернется внезапно, а то еще подумает, что мы решили его ограбить. Джек указал на здание на противоположной стороне переулка, чуть ниже. Вот он. Там над крыльцом большая тюдоровская роза, как и говорил Брокет. Можете сами убедиться. Я посмотрел. Дом со ставнями, без стекол в окнах, ставни закрыты. Вокруг стояла тишина. Перед уходом я взглянул на маленькие часы у себя в гостиной. Сейчас, наверное, было уже полдевятого. Мы ждали и наблюдали. из соседнего дома вышла служанка с ведром грязной воды и вылила её в канаву посреди дороги. Мы насторожились, когда в конце улицы показался свет и послышались голоса. Однако это был всего лишь факельщик, освещавший дорогу семейной компании. Люди безбеспечно болтали, возвращаясь из гостей. Они скрылись в одном из домов ниже по переулку. "Интересно, который час?" тихо спросил Николас. "Должно быть, уже около 9." Думаю, да, ответил Барк. Но похоже, Стайс ещё нет. А может быть, он уже внутри, прошептал я, где-нибудь в глубине дома. Джек прищурил глаза. Хорошо. Подождём, когда часы пробьют 9. Стайс не стал бы опаздывать, раз уж он специально проделал путь Хэмптон-Корт и обратно, чтобы посоветоваться со своим хозяином. Мы последовали его рекомендации. Последним ударом часов Барак набрал в грудь побольше воздуха. «Пошли!» — выдохнул он. «Бросаемся на Стайса сразу, как только откроется дверь». Мы быстрым шагом почти бегом пересекли улицу. Я разглядывал Тюдоровскую ворозу над крыльцом, а Джек уже громко стучал в дверь. Они с Николасом положили руки на рукояти мечей, а я схватился за нож. Раздались быстрые шаги, похоже, они и в самом деле приближались из глубины дома. И в щели между ставнями замерцала свеча. Как только мы услышали, что ручка с внутренней стороны повернулась, барок навалился на дверь плечом и ворвался внутрь. В доме царил полмрак, лишь пара свечей горела в подсвечнике на столе. В их свете я увидел, как стайс отшатнулся и схватился за меч на поясе. Но мои помощники уже приставили клинки к его груди. — Ага, попался! — торжествующе воскликнул Овертон. И тут я краем глаза заметил движение с обеих сторон двери. Ожидавшие там люди мгновенно выскочили, сверкнули два меча. Джек и Николас быстро повернулись, а двое крепких парней бросились на них. В свете свечи я узнал их лица: один светловолосый с бородавкой на лбу, а второй почти лысый убийцы Грининга, Дэниэлс и Кардмейкер. У Барка и Овертона хватило ловкости отразить удары. Я тем временем, выхватив нож, Киносев вперёд, готовый поразить лысова в шею, однако он оказался проворнее меня. Продолжая сражаться с Ником, он сумел обернуться и ударить меня локтем свободной руки в лицо. Я отлетел к стене. Однако то, что наш лысый противник отвлёкся на меня, дало Овертну преимущество, и он начал теснить Кардмейкера. Зато Джеку противостоял не только второй из нападавших, но и Стайс, находившийся теперь у него за спиной. И прежде чем мой помощник успел повернуться, шагнуть в сторону и встать лицом к ним обоим, Стайс выхватил меч и ударил Барака по правой руке. Острый как бритва клинок со всей силы обрушился Джеку выше локтя, и я в ужасе завопил, увидев, как его отрубленная рука, все еще сжимая меч, взлетела в воздух и упала на пол. Мне никогда не забыть этого зрелища. Мой друг страшно закричал, повернулся и схватился за плечо, из которого хлистала кровь. Тут Стайс вонзил меч ему в спину. Барак посмотрел на меня. Его лицо превратилось в маску изумления, а в глазах у бедняги застыл вопрос. Он словно бы просил меня объяснить, что же это такое сейчас произошло. Потом ноги Джека подогнулись, он рухнул на пол, где и застыл неподвижно. А кровь из его раны вся текла и текла. Разъяренный я бросился на Стайса с поднятым ножом. Он не ожидал этого и не успел отбить мой удар мечом. Я целился ему в горло, но мерзавец пригнулся и нож пропорол ему лицо от рта до уха. Стаясь закричал, но не выронил меч, а приставил его к моей шее и заставил меня попятиться, пока не прижал к стене. "Прекратите", крикнул он. "Вы проиграли". Посмотрев в сторону, я увидел, что двое остальных тем временем уже справились с Николосом. "Брось меч, парень", велел ему лысый. Овертон сжал зубы, но повиновался. Его оружие ударилось об пол. Он в ужасе смотрел на лежавшего ничком барака. Стайс убрал свой меч от моей шеи и достал носовой платок, чтобы остановить кровь, хлещущую из щеки. Я мельком заметил, как в его ране белеет кость. Джек издал тихий стон. Он попытался приподнять голову, но со стуком уронил ее обратно и больше не двигался. Кровь по-прежнему текла из обрубка руки, и ещё больше из раны в спине, оставляя тёмное пятно на рубашке. "Он ещё жив", проговорил лысый с профессиональным интересом. "Это не надолго", ответил Стайс. "В любом случае, наш приятель скоро истечёт кровью". Кровь капала из его руки, державшей у лица платок. "Когда-то Барак был известен как боец", проговорил он с неожиданной гордостью. Я посмотрел на него и с верепо сказал разбитыми губами: "Но ну, хотя бы у тебя останется храм вдобавок" кзородовому уху. Встай с холодно взглянул на меня и рассмеялся. Значит, вы перехватили Брокита, да? На самом деле это я послал записку, ответил я. Мой противник улыбнулся. Я подумал, что Брокит узнал что-то важное и решил, что пора уже доставить его к моему хозяину, потому и позаботился на всякий случай о помощи. Значит, вы всё это время действовали сообща, верно? Вся наша весёлая компания работает на одного и того же хозяина. Белобрысый, не убирая меча от шеи Николаса, сказал. «Надеюсь, теперь он обрадуется. Мы поймали большую рыбу вместе с этой длинной рыбешкой». Стайс присел на край стола. «Ему будет очень интересно узнать, почему в записке упоминался какой-то итальянец». Он поморщился от боли. «Черт возьми, мне нужно зашить рану. Но сначала надо доставить к хозяину Шарлайка. И паренька тоже. Свяжите обоим руки и поскачем скорее». — Ничего о моей ране позаботиться, в Уайт-Холле. Хозяин ждет нас там. — В Уайт-Холле? — удивился я про себя. — Но ведь королевская семья и все высокие советники уехали в Хэмптон-Корт. — Уже был вечерний звон, — заметил Белобрысый. — Что, если нас задержат констебли? — Но с моей печатью они нас не тронут, когда увидят, к кому мы их везем. Внезапно раздался стук в стену, отделяющую дом, в котором мы находились, от соседнего. И какой-то мужчина крикнул: "Эй, что у вас там происходит?" Голос его звучал странно, одновременно вежливо, сердито и испуганно. "Что там за шум?" "Стая" скрикнула в ответ. "У нас тут вечеринка, проваливай". Его товарищи рассмеялись. Сосед замолчал. Я посмотрел на барака, который больше не двигался. Кровь всё ещё текла из обеих ран, хотя уже и не так сильно. Потом я взглянул на отрубленную руку, лежавшую в футе от него на полу. попрежнему сжимая меч. Всё, решительно сказал Стайс. Пора ехать. Кто ваш хозяин? спросил я. Это ведь не Ричард Трич. Я был в Хэмптон-Корте и видел, как ты прятался от него. На кого вы работаете? Одну ухи нахмурился. Скоро узнаешь. Мастер Горбун. Лысыйке внул належавшего ничком барка. А с этим как поступим? Оставим его истекать кровью, ответил Стайс. «Вы бросите его здесь умирать?» — в отчаянии воскликнул я. «Оставите тело в этом доме, чтобы его нашли». Между прочим, сосед уже забеспокоился. Завтра утром он заглянет в окно. Потом коронер начнет публичное дознание и непременно наведет справки, кто владелец дома, — продолжал быстро говорить я, понимая, что это последняя слабая надежда спасти моему помощнику жизнь. Известно, что Джек Баррак служил в моей конторе. «Что бы вы насчет меня не планировали?» Это убийство, и его просто так не оставят. А когда об этом услышит королева, она проследит, чтобы делу дали ход. Наш хозяин быстро заткнёт рот корнеру. Презрительно проговорил лысый. Но стаясь нахмурился, признавая справедливость моих доводов. Он посмотрел на бара, к лицо которого, повернутое в пол оборота ко мне, было спокойным и казалось пепельным на фоне русой бороды. Может быть, он уже умер? Я подумал о том, как виноват перед Тамазен. Это ведь я привёл её мужа сюда. Огаргон, пожалуй, прав, с тревогой произнёс Белобрыс и Дэниэлс. Ладно, согласился Стайс. Хозяин велел нам быть осторожными. Вот что, сделайте жгут из носового платка, а то он измажет нас кровью, и так уже весь пол залил. Я знаю, куда его можно отнести, хихикнул Лысый. Я пробирался сюда окольными путями и запомнил один пустой дом, который местные жители превратили в свалку. «Через две улицы от нас». «Хорошо», — кивнул Стайс. «Но сначала свяжите этих двоих и заткните им рты». Кардмейкер достал из мешка на поясе веревку, которую, должно быть, приготовил для Брокета. Он разрезал ее ножом пополам, подошел к нам и скомандовал. «Руки за спину!» Мне и Нику оставалось лишь подчиниться, так что нам быстро связали руки и засунули в рот наши собственные носовые платки. Я тревожно посмотрел на лежавшего на полу Барака. Стайс туго перетянул ему изувеченную руку платком, сделав из него жгут, чтобы остановить вытекающую кровь, а другим платком перевязал обрубок. Алая кровь тут же стала просачиваться через ткани, одна ухи сказал. Дэниелс, перебрось его через круп своего коня. Мы посадим этих двоих на лошадь, которую приготовили для Броккета, а ты свежи ноги под конским брюхом. Если нас остановят по пути в Уайтхолл, говори, что это предатели, которых мы арестовали. Он взглянул на отрубленную руку Барака на забрызганном кровью полу. — Божьи зубы, ну и свинарник. Потом придется вернуться и прибраться здесь. Хозяин часто пользуется этим домом. Нас отвели во двор на конюшню, где уже стояли на готове три лошади. Было ужасно видеть, как картмейкер грубо схватил бесчувственного Барака под мышки и взвалил его на коня, словно мешок с капустой. Насколько я мог видеть, кровотечение заметно стихло, хотя несколько капель все же упали на землю. Но я знал достаточно, чтобы понять, если даже Джак ещё и жив, долго он не протянет. Возможно, бедняга проживёт ещё минут 15, прежде чем истечёт кровью. Стаис посмотрел на меня поверх своей повязки, и его глаза горели дикой радостью. Пусть хозяин решает оставить ли вас двоих в живых. Вот он удивится, ведь ожидал увидеть лишь одного испуганного эконома.